Сестра Барбара посмотрела на него. "Я думала, мы сможем поговорить. Видите ли, в встрече Фашиме в той книге я полистала подшивки газет, то, что я обнаружила, заинтересовало меня". "Заинтересовало?" Дон Норман никак не вязалс с его улыбкой. "Вы были шокированы? Ведь так шокированы? Пришли в ужас и испытали отвращение?" "Так что же?" «Сестра Барбара», — заговорила едва ли не шепотом, — «в тот момент все сразу. Я думала о вас, как о монстре, о ком-то чудовище, которое крадется с ножом в темноте. На протяжении нескольких месяцев я не могла выбросить вас из своих мыслей, из своих снов, но, в конце концов, это прошло, все изменилось. Как? Трудно объяснить, но что-то произошло со мной после того, как я приняла постриг». послушничество, размышления, исследование собственных запретных мыслей, тайных грехов и что-то вроде психоанализа, наверное. Психиатрия не верит в грех, она признает ответственность, как моя вера. Со временем я пришла к пониманию истины. Вы ведь не осознавали того, что делаете, так как же можно считать вас ответственным за случившееся? Это я согрешила, поспешившись осудить вас, не попытавшись понять. Когда я узнала о нашем визите сюда, то поняла, что одна встретиться с вами, понимаете? Хотя бы для того, чтобы покаяться. Вы хотите, чтобы я простил вас? Норман покачал головой. Будьте честны. Вас привело сюда любопытство. Вы пришли, чтобы посмотреть на чудовище, ведь так? Ну что ж, взгляните внимательнее и скажите, что я собой представляю? Сестра Барбара подняла глаза и долго смотрела на него в свете флюорицентной лампы. — Я вижу сидевющие волосы, морщины на лбу, приметы страданий. Не того, которое вы подчинили другим, а того, которое доставили себе. — Вы не чудовище, — добавила она, — а всего лишь человек. — Весьма лестно, что вы хотите им сказать. — Да. И ещё никто не говорил мне, что я человек, ответил Норм. Это же моя собственная мать. Она думала, я слабый, женоподобный. А дети, когда мы играли в мяч, обзывали меня неженкой. Его голос паник. В мяч. Сестра Барбаровна в пристыдленно посмотрела на него. Прошу вас, расскажите мне, я хочу знать. Хочет знать. Она действительно хочет знать. Норман вновь обрел дар речи. «Я был болезненным ребенком. Носил очки с толстыми стеклами. Только несколько лет назад перестал. И никогда ни во что не умел играть. После уроков мы играли на площадке в бейсбол. Мальчики постарше были капитанами. Они по очереди выбирали себе помощников. Я всегда был последним в списке». Он умолк. «Нет вам этого не понятия». Сестра Барбара продолжала смотреть на него, но теперь уже не столь пристально. Она кивнула, ее взгляд стал мягче. — То же самое было со мной, — сказала она. — С вами? — Да. Она с улыбкой глядела на щетки, перебирая их левой рукой. — Видите ли, я левша. Девушки тоже играют в бейсбол. Я хорошо подавала мяч, меня выбирали первый. Но это же полная противоположность того, что происходило со мной. — Да. — Противоположность, но, по сути, то же самое, — сестра Барбара вздохнула. — С вами обращались как с Снеженкой, а со мной как с Сорванцом. То, что я была первой, задевало меня так же, как вас, то, что вы были последними. Воздух вокруг был плотный, липкий, в окно с улицы заползали сумеречные тени и сгущались вокруг круга света, лившегося из лампы. Море это блаж счастье, мои проблемы, сказал Норман. Вы знаете, что со мной произошло? Я переодевался женщиной. Вам повезло, вы во всяком случае избежали потери своей индивидуальности, потери пола, разве? Сестра Барбара выпустил из рук чётки. Сестра? Существо безполые и лишённые индивидуальности? Даже имя, данное ей при рождении, у нее отнимают. Она улыбнулась. «Я не жалею об этом. Но если вдуматься, вы и я внутренне очень похожи. Мы родственные души». На мгновение Норман едва не поверил ей.